Глава третья «Лорд Хейвуд, к вам, мистер Дрейк!» Важно объявил дворецкий, стояв в шаге от порога и глядя на хозяина замка, восседавшего за столом своего кабинета. Медленно подняв взгляд от бумаг, разложенных на столе, Нортон кивнул и произнес, глядя на слугу. «Пусть войдет, и да, Тейлор, комнаты для нашего гостя уже готовы?» «Да, сэр», — ответил ровным голосом слуга. сразу после нашего разговора проводите мистера дрека в его покое распорядился хозяин замка и проследив взглядом как дворецкий покидает кабинет поднялся навстречу вошедшему гостю Норт улыбнулся дрейк и приблизившись протянул руку для приветствия эти новшества усмехнулся в ответ хейвуд но руку пожал хотя было заметно что для него это непривычно рукопожатие еще войдет в моду быстро ответил гость и тут же добавил «Мне, как магу, подобное только на руку. Сразу коснувшись человека, можно понять его намерение». «Не всегда, конечно, но...» Он не договорил, загадочно улыбаясь. «Не мой случай. Дар», — ответил Нортон и, сделав приглашающий жест, указал гостю на стул. «Присаживайся». Едва мужчины опустились на стулья, как лорд Хейвуд снова заговорил. «Хочу поблагодарить тебя за то, что приехал. Я знаю, как трудно тебе было отлучиться с работы. Полагаю, отпустили тебя с неохотой». Он открыл верхний ящик, достал коробку с сигарами и протянул, предлагая гостю. Но Дрейк лишь отрицательно покачал головой. «Не после волшебного воздуха этих лесов», — сказал он и ответил на заданный вопрос. «У меня давно не было отпуска, но ты прав. Отпустили меня с неохотой. В столице сейчас как никогда процветает воровство и нередки убийства. Значит, даже в свой законный отпуск придется заниматься работой. Извини, что стал невольным виновником твоего испорченного отдыха». Убирая непригодившиеся сигары, сказал Хейвуд. «Что поделаешь? На то и нужны друзья, не так ли, Норт? Когда-то ты помог мне, теперь настал мой черед». «Может быть, чаю?» — предложил Хейвуд. «С лимоном!» — согласился быстро Мак. На звон колокольчика явился лакей. Выслушав пожелания господина, он тут же удалился выполнять поручение. А Дрейк, откинувшись на спинку стула, произнес. «Рассказывай, что происходит в твоем имении». «Признаюсь, ты меня заинтересовал». Я бы и сам хотел понять, что здесь творится. Сначала исчезла одна гувернантка, помнишь, я писал тебе об этом. Теперь вот несчастный случай. Я не настолько глуп, чтобы не понять. Все это неспроста. Есть какие-то предположения, что может быть причиной? И кто избавляется от гувернанток?» Взгляд Нортона стал отрешенным. «Если бы я только мог знать. Но, увы, даже нет никакой идеи. Тогда начнем с самого начала, но прежде позволь спросить». Ты уже нанял новую девушку для детей? Я, кстати, видел их на берегу озера в сопровождении двух женщин. Одна, судя по виду, няня, а вот вторая, если меня, конечно, не подводит чутье. Очень похожа на гувернантку. Хотя не могу не признать, в ее походке, в посадке головы и во взгляде есть что-то от благородной леди. Могу поспорить, она происходит из знатного, но вполне вероятно обедневшего рода. Понятия не имея, кем была эта мисс до появления в моем доме. Но в одном ты оказался прав». «Мисс Эванс — новая гувернантка детей». «Хорошо», — проговорил гость, но в тоне его голоса отчетливо прозвучало. «Он совсем так не считает. Я пригляжу за ней». «Опасаешься, что существует опасность, и она грозит этой юной леди?» — спросил хозяин замка. «Все возможно. Мне главное разобраться, куда подевалась первая девушка, которая работала у тебя». «Разбирайся», — чуть устало вздохнул Нортон. «Я даю тебе полное полномочия». Слуги охотно ответят на все вопросы. А девушка? Мы похоронили ее на местном кладбище в Ванро. Дрейк кивнул. Возможно, мне стоит начать с нее, предположил он. Лорд Хейвуд усмехнулся. Вряд ли тебя поймут местные кумушки. А уж наш городской церковник и его супруга, к слову, любители собирать и распространять сплетни, и вовсе подвергнут порицанию. Здесь не очень любят представители твоей профессии. То есть некромантов? Изогнул бровь Даррен. Ну что ж, могу сказать, что меня мало интересует чужое мнение, когда дело касается убийства или подозрения на оное. Но чтобы не нарушать покой этого милого городка, я сделаю все ночью. И очень надеюсь, что ты отправишься со мной. Не то чтобы мне понадобилась компания, я уже немного успел побродить по окрестностям после приезда в город. Но твои навыки и силы не повредят. Тогда я к твоим услугам. Кивнул Нортон, и Дрейк поднялся со стула. Полагаю, мне пора привести себя в порядок и поесть. Дорога была долгой. «И да», — уже в дверях, развернувшись к другу, добавил мужчина. «Я ехал в одном экипаже с мисс Эванс по дороге в Монро, и краем уха услышал, как некая миссис Белл успела поделиться сплетнями с юной мисс. Миссис Белл и есть та самая супруга нашего церковника». «Что ж, вижу, ей не удалось напугать мисс Эванс, и это хорошо», — ответил Хейвуд и тут же позвонил в колокольчик, вызывая слугу для гостя. «Детям нужна гувернантка, они давно без должного присмотра». А у Каролин еще и стал невыносимый характер. А Адам во всем подражает ей. «Это дети, Норт. При должном воспитании все наладится». Дрейк открыл дверь и, кивнув хозяину замка, вышел в коридор. После прогулки вдоль озера дети отправились к себе сменить одежду. Адам ухитрился испачкать туфли и брюки, а Каролин увела его прочь. «Я жду вас в кабинете для занятий», — только и успела сказать вас след юный мисс. Но будущая леди Хейву даже не оглянулась, поторопив няню идти вперед. Я же огляделась по сторонам. Мне следовало вымыть после прогулки руки и посмотреть на учебники, которые должны быть у детей. А потому, решив не звать слуг, отправилась в свою комнату, очень надеясь, что не заблужусь. Свернув с лестницы в коридор, мысленно представила себе тот путь, которым уже довелось сегодня пройти. Но, кажется, в один прекрасный миг просто свернула не туда, и коридор вывел меня к светлой галерее. в окна которые стучалось солнце. Я немного постояла, рассматривая вид на озеро, затем бросила взгляд в конец зала, где, вопреки ожиданию, начиналась узкая лестница, ведущая куда-то наверх. Я не была склонна проявлять любопытство, а потому, насладившись видом озера, купавшего отражение подступающих к воде тенистых ив, развернулась, чтобы вернуться назад и свернуть уже в правильном направлении, когда в тишине прозвучал странный тихий звук. Словно кто-то обреченно застонал, да так протяжно, что по спине пробежал неприятный холодок. В первый миг я испугалась, а потом вдруг поняла, что могло быть источником этого звука. «Дети. Ну, конечно же они. Видимо, юный Каролин и ее брату показалось мало одного червяка. Вот и пугают меня, изображая призрака. Но я-то в подобное не очень верю. Да, существуют некроманты, кто способен поднять мертвое. Но чтобы по замку летала неприкаянная душа... «Уж извольте». Решив не поддаваться на провокации маленьких хулиганов, спокойно направилась к себе, на этот раз безошибочно отыскав нужную дверь. Уже умываясь, решила, что не пойду на поводу у маленькой мисс. Мы еще посмотрим, кто кого переупрямит. Все же здесь мне очень помогли и сами того не подозревая сестры. «Справлюсь», — улыбнулась отражению в ванной комнате. И не с таким справлялась. Хотя здесь придется быть тактичнее и сдержаннее. Все же своим сестрам я могла и выговор сделать. и, что уж скрывать, поставить в угол за особо злостные проказы. Здесь же сильно сомневаюсь, что хозяин дома позволит подобное в отношении своих детей. Но я была настроена решительно, и когда перешла в класс для занятий, высоко держала голову, готовая встретить своих учеников. К моему удивлению, дети оказались на месте. Они сидели за одиночными партами, которые и занимали все пространство помещения. Сама классная комната была прямоугольной формы, с рядом полок, занятых книгами, картой нашей страны, висевшей на стене вместе с плакатом, на котором был изображен алфавит. Для учителя, в самом углу у окна, был предусмотрен столик. На нем уже стояли письменные принадлежности, которые охраняла мрачного вида сова из гипса, выседавшая на толстой книге и, казалось, внимательно следившая за тем, что происходит в классе. Неподалеку от детей на высоком стуле примостилась миссис Форест. Я бросила на нее быстрый взгляд, решив, что сегодня пусть уже остается. А когда начнем заниматься должным образом, придется попросить ее оставлять нас наедине. Не сомневаюсь, женщина будет рада свободному времени. Ей ведь есть на что потратить досуг. Дети уже успели переодеться и умыться. Маленькая леди няня уложила волосы, и теперь Каролин казалась старше своего возраста. Мальчик до подозрительности улыбчивый сложил руки на столе и в ожидании смотрел на меня. Сегодня это будет не совсем обычный урок. — сказала я. — Давайте назовем его просто знакомством. Я бы хотела узнать, что вы изучали с предыдущей учительницей и на чем остановились. Еще хочется взглянуть на ваши учебники и записи. — Ну, хоть сегодня будет без этой нудной арифметики, — сказала радостно Адам. Я улыбнулась ему и подошла ближе. — Это только сегодня. Завтра мы уже будем заниматься как положено. Но я постараюсь, чтобы вам было интересно. — Уж постарайтесь, — тихо заметила Каролин. Все эти уроки — скука смертная. Я вообще не понимаю, зачем нам изучать историю и математику. Когда я вырасту и выйду замуж, у меня будет тот, кто займется моими делами. Леди достаточно уметь играть на фортепиано и быть красивой, вышивать и петь, и, конечно же, изящно танцевать. Но всему этому я уже учусь и вполне справляюсь. То есть писать вы тоже не желаете? Я улыбнулась. Я умею писать, и да, это необходимо, но не настолько, чтобы изучать толстенные тома по словесности. ответила девочка. Невольно задумавшись, встала рядом с ее партой, при этом стараясь беречь карманы и не выпускать из поля зрения младшего Хейвуда. «Леди не может считаться образованной, если она умеет только писать и читать», — сказала я. «На первом же балу в разговоре с потенциальным женихом вы покажетесь ему необразованной, что значительно снизит шанс выйти замуж. И леди должна уметь вести свои дела, заниматься слугами, держать в порядке финансовые книги. Помощник — это всегда хорошо». но надо проверять даже за самым ответственным из них. «Вы так говорите, словно знаете об этом», — насупилась девочка. «У меня есть опыт в ведении большого дома. Сама не знаю, зачем сказала об этом». И, предугадывая следующий вопрос, Каролин произнесла, меняя тему. «Но я бы желала увидеть ваши тетради и учебники. Мне надо составить расписание и порядок занятий». Адам, хранивший до сих пор молчание, поднялся со своего места и прошел в угол класса, где стоял стол учителя. «Вот здесь, мисс, все наши тетради», — сообщил он вполне мило. «Благодарю. Я подошла к мальчику и открыла указанную полку, отчего-то предвкушая, что на меня из нее выпрыгнет лягушка из озера. Но нет, там были только тетради. Большая стопка, подписанная чужой рукой». «Значит, вы были леди?» Каролин не успокоилась. Она подошла к нам, встав из-за стола, и пока я доставала тетради, оказалась рядом. «Почему была? Я до сих пор являюсь леди». «К сожалению, мне не повезло получить состояние, но у меня есть имя моего отца, а он был благородным джентльменом». «Был? То есть он умер?» Девочка не спрашивала, а скорее констатировала данность, как сложившийся факт. «Мне очень жаль», — зачем-то проговорил погрустневший Адам. «Спасибо». Я присела и открыла первую тетрадь. На странице была подписана дата, что значительно облегчало поиск последних записей и занятий детей. Про себя же подумала о том, что зря, наверное, сказала Карлин и Адаму о своем положении. «Нет, стыдиться мне было нечего, но жалость не то, что должны чувствовать ученики к своей учительнице». «Садитесь, я сейчас разберусь», — предложила Хейвудом, но дети упрямо остались у стола, не иначе задумали озорство. Невольно огляделась. Но на первый взгляд ничего такого, что могло бы вызвать панику. Ни лягушки в кармане, ни избивающегося земляного червяка на стуле. «А почему вы работаете, а не вышли замуж?» спросила девочка важно вы достаточно красивая чтобы в вас мог влюбиться мужчина о я удивленно моргнула благодарю за то что посчитали меня достаточно красивой невольная улыбка тронула мои губы от такого неожиданного комплимента я сказала то что вижу девочка на мою улыбку не отреагировала она была серьезна как никогда все настоящие леди выходят замуж и не работают боюсь не все в жизни бывают разные ситуации «Мне совсем не хотелось изливать душу перед этим ребенком, да и незачем ей знать такие вещи». «Я, когда вырасту, выйду замуж», — не унывала Каролин. «Обязательно. Но сначала займите свое место, юная леди, и подождите, пока я разберусь с тетрадями». «А учебники внизу, в нижнем выдвижном шкафу», — прежде чем отойти от стола, сообщил мне Адам. «Свершилось. Дети все же сели за парты, а я принялась изучать в тетрадях пройденный материал». А вот миссис Форрест устремила на меня вопросительный взгляд. Из чего я сделала вывод? Расспросов о моем прошлом, вы не избежать. У нянечки и сейчас глаза горят, полные любопытства. Что ж, я ее прекрасно понимала. Теперь нас в доме двое. Женщины, которые не относятся к прислуге, но и не имеют права находиться за хозяйским столом. Опустив взгляд, начала листать тетради. Это немного отвлекало. Итак, они изучали историю, искусство и азарский язык. столь модный при королевском дворе. Он снискал славу после того, как наш король, его величество Фредерик Третий, взял себе в азарскую принцессу, чем положил конец распрям между нашими странами и наладил торговые отношения. В то время мы с матушкой еще были представлены в свете и посещали балы. Но все изменилось. Слишком быстро и неожиданно для нашей семьи. Я вздохнула, перешла к тетрадям по арифметике и словописанию. К моему удивлению, все они были мало заполнены. Кажется, прежняя гувернантка не успела много дать знаний детям до того, как ее жизнь завершилась столь трагическим образом. Бегла, осмотрев учебники, решила, что некоторые из них мне подойдут, а вот несколько следовало заменить на более новые и современные. Но с этим вопросом надо идти к лорду Хейвуду, отцу моих учеников. Я, кажется, все поняла, отложив в сторону книги, подняла взгляд на детей. Каролин сидела, откинувшись спиной на стул, и лениво наматывала на палец светлый локон. Ее брат изучал маленького паука, удивительным образом оказавшегося на его парте. Мальчишка разве что носом не елозил, глядя на мохнатое насекомое, важно осваивающееся на поверхности стола. Каролин, сидите ровно, напомнила девочке. Она с неохотой распрямила спину. Мастер Адам, не кладите локти на стол, это неприлично, посетовала мальчику. Но тут такой паук, воскликнул он. Да ты сам его и принес, улыбнулась маленькая леди. В кармане. И что? «Я же знал, что будет время на него как следует поглядеть», — отозвался мальчик и, достав из кармана коробку, загнал туда предмет своего интереса. «Итак, я поняла, что вы изучали до сих пор. Буду продолжать по тем же предметам, но хочу спросить сразу, есть ли у вас какие-то пожелания? Возможно, вы хотите добавить что-то к тем предметам, которые уже есть?» Дети округлили глаза и замотали головами, явно не желая учиться больше положенных часов. «Ну ладно, об этом тоже стоит поговорить с лордом Хейвудом». Возможно, у него будут свои пожелания. Итак, я бы хотела задать вам несколько вопросов, чтобы оценить ваши знания и их уровень по тем наукам, которые вы изучали. Сказав это, улыбнулась, а дети издали дружный стон. Но меня таким не пронять. А потому, не позволив им капризничать, начала задавать вопросы, самые легкие из тех, что могли и прозвучать. Это должны знать даже дети. Каролин отвечала более бойко. Адам отвлекался, словно ища ответ на потолке, на стенах и даже в стеклах окон. А вот девочка, несмотря на свое нежелание учиться и признавать полезность науки, была довольно смышленая. И это при том, что она явно училась без особого желания. Что же будет, если это желание у нее появится? Подумав о таком, невольно улыбнулась. «Значит, решила про себя. Будем добиваться этого желания учиться». Девочка кажется умной, хотя и с характером. Но тут уж мне кажется есть в кого. Вспомнив отца Каролин, вздохнула. «Ничего». Я, может, и молода, но свою работу знаю. И к детям обязательно найду подход. Или это буду не я. Мы провели в классной комнате почти два часа, после чего миссис Форест увела детей. Я же отправилась к себе, размышляя о том, что же будет дальше. Замок мне нравился. И дети, несмотря на наше необычное знакомство, тоже. При желании подход можно найти к любому ребенку. А эти двое, кажется, прячут свои истинные эмоции и чувства. под напускным отрицанием всего и всех. Присев на кровать в спаленке, устало вытянула ноги, сбросив давившие туфли. Я устала. Дорога, впечатление, разрыв с семьей. Стоило написать матушке письмо, но это сделаю уже вечером после ужина. А пока надо отдохнуть. Забравшись на кровать, прилегла. Тело тут же отдалось болью в спине и ногах. Усталость, скопившаяся не за один день путешествия, навалилась на плечи, словно чужие тяжелые руки, и я уснула, едва успев сосчитать до пяти. Проснулась же, когда за окном было темно. В дверь кто-то вежливо, но настойчиво стучал. Я секунду медлила, а затем села, проговорив короткое. «Да, добрый вечер, мисс Эванс». Служанка открыла дверь и заглянула в спальню, где уже властвовали сумерки. «Миссис Форест приглашает вас к себе на ужин в ее покое», добавила Мария. «Мне передать, что вы придете или желаете поужинать у себя?» «Скажите, я приду, только приведу себя в порядок после сна», ответила женщине, и Мария ушла. «Нет смысла откладывать разговор. Все равно миссис Форас не отступится. Так что чем раньше я удовлетворю ее любопытство, тем спокойнее буду жить и работать». Встав, умылась и привела в порядок волосы, растрепавшиеся после сна. Только когда выходила из своей комнаты, вдруг поняла, что не знаю, где располагаются покои няни. Мне следовало расспросить Марию, но раз уж вышло, то можно найти кого-то из слуг и меня проводят, заодно пройдусь. После небольшого отдыха стало легче. Я направилась по коридору в сторону лестницы и, уже оказавшись на ступенях, увидела внизу в холле недавнего знакомого. Он стоял и разговаривал с миссис Форест, чем подтвердил догадку о том, что прибыл в Хейвуд-Хилл по приглашению хозяина замка.